Маранье всё сделал чисто, как мало кто. В подобных делах противника надо ошеломить, сбить с толку. И эту задачу он выполнил со всегдашней своей холодной отчётливостью, опиршись обеими руками о планшир, успевая следить за тем, в каком положении собственные паруса и шкоты по отношению к ветру, ПП лобо наблюдает за действиями помощника. Вот он весь в чёрном, бледный, с непокрытой головой, в правой руке сабле, в левой один пистолет за поясом другой. Впрочем,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 уброшенного штурвала, который сам собой покачивается из стороны в сторону от крупной зыби на высокой оконечности кормы вьётся на флагштоке полотнище с двумя красными и тремя жёлтыми полосками. Под этим флагом плавают торговые суда и кораблиа Джозефа и не признающие его патриотов. Кто-то, по всему суди шкипер Тартаны, размахивает руками, призывая своих людей то ли сдаться, то ли напротив, не робеть. С кулеброй видно, вот ещё один до да чернозагорелый моряк, то ли с тесаком, то ли с мачета в руке, пробует заступить путь Маранье. Однако тот с большим хладнокровием отталкивает его в сторону и, пройдя меж раступившихся матросов, бесстрастно, с неизменившимся лицом, приставляет шкиперу пистолет к груди, а саблей перерубает фал. Кормовой флаг падает в море. Вот ведь сукин сын бормочет сквозь зобы Пепелобо, ни в грош жизнь свою не ставит. Маркизик, одно слово.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 ПП Лобо достаёт из кармана часы, 9:48 по полуночи и приказывает вахтиному занести время захвата в судовой журнал. Смотрит с левого борта на пятно, смутно темнеющей сероватой дымке, которая окутывает и прячет от взгляда береговой урез. Они находятся в восточной оссейтерской отмели, в милях в 2 к югу от мыса Трафальгар. Окончена охота, начатая при первом свете зари, когда с Кулебры заметили корабль, идущий курсом на север и готовый уже вот-вот пересечь пролив, хотя тендер шел без флага, а может быть как раз поэтому. На Тартане встревожились, прибавили парусов, пользуясь благоприятным левантинцем, и попытались удрать в гавань Барбаты, однако Кулебра была быстроходней, тем паче, что тоже поставила все паруса, включая Формарсель и Топсель. И через полтора часа погони настигла добычу. У корсара на гафеле взвился французский флаг, обозначил о себя и тартана, однако скорость не замедлила, памятуя, вероятно, что хоть согласно Иисусу Христу все люди и братья, но всё же скорее двойюрные, а уж в море особенно. И тогда капитан ППЛобу приказал французский флаг спустить, а испанский поднять, завершив церемонию знакомства орудийным залпом.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 Моряк предусмотрительный и неожиданностей не любит. У французов имеется двенадцатипушечный и довольно шустрый, так что в запуске с ним не побегаешь, брик береговой охраны, который постоянно меняет место якорной стоянки, то он в маленькой бухте Сан-Лукара, а то уже в устье реки Барбаты. Счастье вообще переменчиво, а уж в военно-морской игре, известной под названием «Кошки-мышки», особенно. И охотник... Ино раз глазом моргнуть не успевает, как становится дичью. Всё зависит от удачи, ну и от зоркого глаза, от тонкого чутьья. В этом деле, где сомнения весьма пользительны, ибо никогда ни в чём нельзя быть уверенным полностью ни в погоде, ни в направлении и силе ветра, ни в состоянии моря, ни в парусах, ни в том, как поведёт себя противник, а равно и собственный твой экипаж, они суть наипервейшие достоинства, позволяющие изберечь и шкуру, и свободу.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 капеллобу слушает и кивает одобрительно. Захват судна с таким содержимым триумов, а главное с таким пунктом назначения, морской трибунал признает совершенно законным. Капитан, взглянув на вымпел, указывающий направление ветра, тотчас вслед за тем оценивает состояние моря, смотрит на высокие облака, бегущие по серому небу. Левантеец задул с вечера и держится ровно и сильно.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 Добро. Как только вернётся абордажная команда сеньора Маранги, подтянем шкводы. Курс Кадис. По лицу брассеру расплывается широкая улыбка, будто в зеркале отразившаяся и на лице первого рулевого Малого Дюжева и Рыжева, а потом и носящего кличку Шотландец, хотя он из Санрока родом и фамилия его Мачука. И покуда боцман движется на ют, проверяя по дороге погашены ли пальники, готовы ли для манёвра шкводы и фалы,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 Из 49 человек на борту, считая двух юнгов, из которых одному 12, а другому 14 лет, треть составляют люди привычные к морю: рыбаки и матросы, привлечённые возможностью получать помимо премии за добычу твёрдое ежемесячное жалование в 130 риалов. Капитану положено 500, старшему помощнику 350. Прочие это, конечно, припортовая отребя, каторжане, отсидевшие срок,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 И независимо от того, что скажут по поводу призов в морской трибунал, команда считает сезон охоты исключительно удачным. Все на борту довольны. Благок кровь пролилась только при двух захватах, а помимо всего прочего, за те же, как говорится, деньги можно жариться на солнце и полить из пушек. Пепелобус не в шляпу задирает голову к самой верхушке мачты, о которую скрипя бакштагомся сильнее бьётся о Висшую Бязань, ветер свежий. Ну что там у барбаты? Чисто, отвечают с Марса. От тартаны уже идёт назад шлюпка с людьми Маранги и батальором, прижимающим к груди судовой журнал, лобо выудив из кармана огнива и став с подветренной стороны раскуривает сигару. Корабль это дерево, смола, порох и прочее, что воспламеняется легко и горит жарко. А потому курить на борту где и когда угодно и не спрашивая разрешения, позволено лишь капитану и старшему помощнику. Хотя бы и стараются не злоупотреблять своим правом. Впрочем, ПП не слишком привержен этой страсти. В отличие от Рикардо Маранги, тот, хотя у него больные лёгкие и поднесённые к губам носовые платки время от времени окрашиваются кровью, садит сигары одну за другой, целыми дюжинами. Мысль о возвращении в Кадис где придётся отстаиваться, не может не радовать капитана. Кулебра должна будет стать на малый ремонт, а Пепелобоу предстоит походить по кабинетам морского ведомства, смазать, чтобы веселей крутились колёсики и маховики бумагооборота. Впрочем, в этом отношении можно положиться на отца и сына Генеа. Надо полагать всё, что от них зависит, и что требуется, они делают исправно. Да ладно, что ж тут лукавить? Дело не в чиновниках морского трибунала,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 Опершись о фальшборт, бездумно глядя на вырисовывающийся вдали прибрежный туман, рассеялся, мэтр Фальгар Пепелобо размышляет и вспоминает. Есть в этой женщине что-то такое, и дело тут вовсе не в её деньгах, что внушает ему некие неведомые доселе чувства. Он, менее всего на свете склонен к самокопанию, он решительный и упорный охотник, Застой желанный всякому моряку удачей, который, если не боишься рисковать, порой можно настичь в море. Капитан Лобо сделался корсаром по необходимости и вследствие истечения обстоятельств, Никак не как ни по душевная склонность, а просто так жизнь сложилась, так потребовало время, в которое выпало жить. С тех пор, как он в 11 лет впервые ступил на палубу корабля, ему часто, слишком, к сожалению, часто приходилось видеть многие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 Чтоб если уж посчастливится оставить позади этот безрадостный пейзаж, вовек не возвращаться в него, что ему нужно? Скромную аренту, кусок собственной земли, крылечко, где он будет греться на солнце, чтобы если зябнуть, то зимой, а мокнуть, так всего лишь под дождём, чтобы рядом была женщина, которая накормит и согреет ему постель,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 Потому что удобно и избавляет от ненужных хлопот судовладелицу не назовёшь красивой. По крайней мере, в определённый канон она никак не вписывается. Однако ж и не дурнушка, вот уж нет. У неё правильные и приятные черты, умные глаза и стройная стать, не скрыта, а подчёркнута одеждой. Но самое главное в том, что говорит ли она или молчит, от неё исходит неизменное и безмятежное спокойствие и уверенность который слегка завораживает и до известной степени ПП Лобо сам пока не разобрался до конца в этом важнейшем пункте, влечёт и это не перестаёт его удивлять и беспокоить. Впервые он обратил на это внимание в конце марта, когда Лалита Пальма посетила Кулебру, уже готовую к выходу в море. ПП Лобо предполагал такую возможность, но всеудивился, когда портовый катер доставил её на борт вместе с отцом и сыном Гинея. А те все ж успели предупредить загади и шхуну привели в должный вид, такой, чтобы не стыдно было показать, хоть не весь балласт был загружен в трюм, один из двух якорей ещё лежал на палубе, а рея и прочие снасти у партнер согол и мачты. Но канаты, шкерты и лени были уже свёрнуты в бухты и разложены по своим местам, стоячий такелаж осмалён, палуба выскоблена и продраена. Весь корпус до ватерлинии свеже выкрашен чёрной краской в два слоя, и от тикового планшира ещё исходил запах лака. День выдался погожий и солнечный, море было зеркально гладким, и тендер под лёгким бризом с перешёйкой, чуть покачивавшийся на рейде перед мысом Лавака и батареей Лоскуралес, был просто чудо, как хорош. Когда на его палубу взошла лалита пальма, отказавшись воспользоваться люлькой, она слегка подобрала юбку, и решительно полезла по деревянным болясинам, спущенного с правого борта штормтрапа. Всё это было как-то непривычно. После первых приветствий Рикардо Маранье в чёрной куртке и в тропах вывезенном галстуке занялся гостями с присущей ему небрежной элегантностью разорившегося родитова Бонбивана. Матросы, возившиеся на палубе, разгибались, вытягивались и улыбались несколько придурковато, обнаруживая свою неловкой застенчивостью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 В английской соломенной шляпе с широкими опущенными к низу полями, затенявшими лицо, и умные глаза на нём подмечали всё: и пушки по 4-6 фунтовых на каждом борту, и два свободных орудейных порта на носу, предназначенные, чтобы яснее обозначить свои намерения при погоне за добычей, и позы для установки камнемётов и мушкетов, и бруски полукругом прибитые под штурвалом, чтобы рулевому при сильном крене было за что держаться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 на 74-пушечном французском корабле, входившем в эскадру адмирала Руссили. У ПП Лобо состоялся солидный приватный разговор второй за всё время их знакомства, после того, как она уклонилась от посещения Твиндека. Сказала, что лучше побыть здесь, день такой славный, а внутри ей будет душно. Так что прошу извинить меня, синьоры. Рикардо Маранди спустился вместе с доном Эмилио и Мигелем вниз. Намереваясь угостить их в каюте рюмочкой портвейна, Лалита же осталась на корме. Раскрыв зонтик, ибо солнце пекло нещадно, она глядела, как высится вдалике, подрагивая, на преломляющемся в воде свету внушительная громада бастионов Пуэрто-де-Тьерра, как по глади залива во всех направлениях снуют большие и малые корабли. Тогда-то Пепелобо и владелец компании Пальма проговорили около четверти часа, А по завершении беседы, где не было затронуто сколько-нибудь серьёзных или претендующих на философскую глубину предметов, но обсуждались исключительно корабли, война, город и морское судоходство, капитан убедился, лалита Пальма это ещё молодая, блестяще образованная женщина, которая с удивительной для него лёгкостью оперирует английскими и французскими морскими терминами, не похожа ни на кого из тех, кого он знал раньше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 Немало способствует матово-белая кожа, едва заметные голубоватые жилки на запястьях, иногда мелькающие между кружевной оторочкой рукава и краем атласных перчаток, красиво вырезанные губы, приоткрывавшиеся всякий раз, когда она внимала даже такому собеседнику, как капитан Кулебры, который не пользовался её живой симпатией, о чём он мог судить хотя бы по её безупречно учтивому и слегка надменному тону, какого держалась Лалита Пальма всё это время. Ещё можно сказать, что благодаря своему любопытству, одновременно и простодушному, и искреннему, и точно рассчитанному, она, живя в мире, населённом людьми предсказуемыми до последней крайности, не утеряла способности удивляться чему-то неожиданному. Всё в порядке, капитан, прерывает его размышления доклад Рикардо Маранье. Курс подтверждён, груз оприходован, происшествий нет. Я приказал задраить и опечатать люки.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 У него вид человека, у которого сию минуту разверзлась земля под ногами. Он испанец, как и большая часть его матросов. Французы среди них нет ни одного. Маранья разрешает ему сложить документы в доставленный обордажной командой из его каюты сундучок, сейчас поставленный посреди чужой палубы, он ещё больше усиливает смятение своего хозяина. Сожалею, что пришлось задержать ваше судно говорит ПП Лобо, прикоснувшись к шляпе. Оно совсем грузом и бумагами будет припровождено в Кадис в качестве нашей законной добычи, то бишь приза. Говоря всё это, он достаёт из кармана портсигар и раскрывает его перед шкипером, однако тот порывистым взмахом руки обозначает отказ. Это произвёл и беศีнство, негодующе бормочет он: "Не имеете права". Капитан Кулебра убирает портсигар в карман. Как вас уведомил мой помощник,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 Чем паче, что вы подошли ко мне под французским флагом. Петре Лобо пожимает плечами, прежде чем открыть огонь, я поднял испанский, так что всё по закону. В любом случае, когда придём в порт, вы сможете опротестовать захват. Мой писцерь в вашем распоряжении. И пока шкипер уводят вниз Лобо, обернувшись к помощнику, который молча слушал этот диалог, говорит: "Травит скоты. Курс запад- юго-запад, чтобы поскорее подальше уйти от Асайтеры". Командует — Значит, в Кадис? — В Кадис. Моранья кивает с невозмутимым видом, а лицо при этом такое, словно он думает о чем-то совсем ином. Помощник — единственный, кто не ликует при мысли о скором возвращении домой. Но Пепелоба знает, его сдержанность — это всего лишь часть роли, которую тот себе выбрал. В душе Моранья очень рад, что скоро сможет возобновить по ночам свои опасные рейсы в Пуэрто-де-Санта-Мария — Дай бог, чтоб его не схватили на полдороге свои или чужие. Хотя маркизик, верный себе до ума помрачения, живым едва ли даст. Кенется с саблей, очертя голову, с него станет. А на кулебре откроется вакансия старшего помощника. Идём с Тартаной под эскортом взаимной защиты. Смущает меня эта филюга из роты. Маранье снова кивает, ему тоже внушает опасение французский корсар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 П.П. Лобо не откажет себе в удовольствии расквитаться.